Николай Новиков. Похоже, я доигрался. Книга третья. Похоже, он доигрался. Часть первая. Глава первая. Ты тоже это видишь? Часть первая. Что, из огня до полымя? и з б и о туалетов Сельский? Какой к черту брат? Когда я успел побраться со смертью? Ха. Задрал я бровь, брат. Рукоять гнева поднялась с земли и влетела в руку. Но не сестра же, пожал он плечами. Тем временем половина его тела приобрела естественно для вселенной цвет, а голос походил на дребезжащее, б р е н ч а щ е е нечто. То был обычный взрослый парень лет двадцати трех с черными волосами и серыми, которые ближе к белому глазами. Из одежды же он носил черный б а л а х о н чешуйчатые острые перчатки и сапоги того же материала. Не исключено, что под тряпкой также скрывалась остальная часть б р е н ч а ч е г о доспеха. Не понимаю, о чем ты, сказал я и сжал гнев сильнее, от чего помечу и телу прошел импульс трещин. Что это за чучело? спросил я у братьев. Эй, Лень, ты ведь про него говорил. Молчание, даже злобный меч не отвечал. Ой, не к добру это. Ариана стояла чуть правее меня и попадала в периферийную часть зрения, от чего взгляд невольно цеплялся за обеспокоенную мордаху и нелепую попытку совладать с дрожью. Я вот, кстати, тоже что-то ни хера не понимаю, нахмурился он. У тебя же выскочило сообщение, да? Выскочила. А вот у меня что-то нет. За с л о н из дымящейся тьмы окончательно сжался до кисти правой руки и меча. А что ты ожидал увидеть? спросил я. Подобное сообщение, ответил смерть. Больше, чем уверен, что с ним лучше не сражаться. Ведь я уже вышел из боевого режима гнева. Нужно быть дружелюбным. Взгляд упал на обычно о т к р ы т о е при диалоге о к н о характеристик. Но боже, я же сейчас все заработанные з а б и т в у статы потеряю. с п и р а л е в и д н ы й меч превратился в подобие тьмы и всосался в ладонь, окончательно утянув за собой паранормальный покров черной энергии. Теперь передо мной стоял совершенно обычный фэнтези-игрок в пафосных перчатках и балахоне. Да что за хрен-то? ь Он вздохнул и сжал лицо в одну точку. Только подумал, что выберусь из этой жопы. Смерть осмотрелся. У тебя точно ничего странного сейчас не происходит. Усиление способностей, желание куда-то телепортироваться, непомерная любовь к братику. Вроде бы нет. т е г о ты? Он потер лоб. А у тебя малой, а у тебя р ы ж Уля, тоже нет, – пропищала девушка. Мальчишка лишь покачал головой. Да чтоб вас всех! Его тело за секунду покрылось темным покровом, а в руке опять образовался меч. Как ты шнит от этого инферна уже? Взмах мечом и в пространстве вновь появляется б р е ш ь Постой, кричу я. Ха! Незнакомец уже наполовину зашел в портал. Объяснить, почему ты принял меня за брата? Как ты здесь вообще оказался? Сила всадника появляется там, где м у т и т с я твоя тема. В моем случае массовый геноцид. Но так здесь же никто не умер. Попытался я выудить больше информации. В том-то и прикол: способность коряво работает лишь при взаимодействии с другими всадниками. Она их просто не учитывает. Но почему-то я не увидел нужного сообщения, не почувствовал усиления. Значит, по близости его нет. И делов он наделал лишь косвенно. Он просунул вторую половину тела в портал и теперь торчала лишь голова. Всего доброго, не болейте. Почему ты все это рассказываешь? Не понимал я. Это же секрет твоей силы. А что ты мне сделаешь? Думаешь, сможешь справиться со смертью? Ха, вряд ли. Ухмыльнулся незнакомец. Ах и да, малой, не допускай перегруза, а то ведь мобсы и плавать умеют. Он подмигнул и окончательно исчез в разрезе. А вместе с незнакомцем пропало ревущий звук открытого портала. Мы остались в тишине. Отпусти меня, уродец! Почему ты не дал набить ему я? Потому что с ним не совладать. Если бы не я, то всадник бы увидел сообщение носителей грехов. Ну и что? Сдох бы Максвелл и хер с ним плавал. Это сражение со смертью. Неужели ты не понимаешь? Как всегда злился гнев. Эй, пацаны, вам там нормально? Твою мать, Лень, ты идиот! Ты испортил мне все настроение. Главное, что мое в порядке. Дорогие друзья, не могли бы вы объяснить данный к а з у с Лень заблокировал наше присутствие, чтобы не спровоцировать всадника. в садника апокалипсиса. Нет, ёб твою мать, процветание и б л а г о п о Всё, заткнитесь, а то сейчас ещё и а этот придурок придет. к а к о й ещё этот? И почему это слово будто подчеркивается линией? Молчание. л е н ь объявил с о н ч а с Эх, боже! Вздохнул я и вновь отпустил гнев. Сколько всего за один день? Сколько всего? М -м Макс, кто это был? спросил Адам дрожащим голосом. Без понятия. Ничего не оставалось, кроме как пожать плечами и повернуться на перепуганных компаньонов. Был досплыл. Да ну а откуда он знает, что я чуть не умер? Мальчик не переставал сжимать кулак. Действительно. Откуда смерть может знать о чьей-то смерти? Не переживай, Адам, он нас не тронет. Если бояться каждого сильного существа, то тогда вообще смысла жить нет. Их по миру столько, что, возможно, прямо сейчас ты на таком стоишь. Кто знает, может, черви-людоеды в п р я м существуют? Парень округлил глаза и посмотрел подноги. Он искал не нас. Он ушел. Не вижу проблем. Захотел бы драться, дали бы отпор. Я внимательно смотрел на д р о ж а щ и е руки мальчика. Пора привыкнуть, что вокруг одни безумцы и монстры. Адам. Сейчас ты встретил одного из них. Помнишь, для чего я тебе предложил становиться сильнее? Он поднял голову. Чтобы приготовиться к встрече с монстрами. Именно. Как видишь, мы подготовиться не успели. Мосты встретились раньше. Да и тем более я бы вас защитил, будь уверен. Смерть! Тю! Я махнул рукой и пошел в сторону ослабевших напарников. Шалупонь! п о п р а в д а ты сильнее смерти? Его голос слегка выровнялся. Ради вас, да. Внимание, что-то пытается вторгнуться в ваше тело. Неудачно. Заткнись, иначе Оан придет. Да твою мать, кто это он? Гнев, т у ну х о т ь ты ответь. <связь> Бубнил меч сквозь заклеенный рот. Ура! Ариана за один прыжок преодолела несколько метров и повисла на наших шеях. Мы победили, мы выжили! Бедный мальчуган едва не упал на землю. А на нос задвигался, как у собаки. Вкусно пахнет. Я чувствовал аромат еловых деревьев. Да когда ты кого-нибудь здесь уже т р а п Не договорил гнев. Девушка, видимо, услышала извращенческие принюхивания и тут же нас отпустила, возвращая мальчишке доступ к и з л о р о д у а мне самообладание. В конце концов, нюха т ь девушек в обществе не заведено. Воняю, да? Она п о н у р и л а голову. Чёрт, и что ответить? Шестеренки в голове вновь закрутились. Неправда уже говорит, ь что я извращенец и мне нравится ее запах. Да. Боже, она прикрыла лицо руками. Как с ты? Кровью! Указываю пальцем на раненое плечо. Подойди сюда. Ах, кровью она медленно заковыляла в мою сторону. Что ты хочешь сделать? Гнев. Меч влетел в руку и едва не напугал Ариану. И вновь в моих глазах она предстала беззащитной девочкой. В последнее время не знаю почему она походит больше на ребенка, нежели на взрослую и опасную девушку. Какое я ее узнал при знакомстве. По крайней мере раньше она не плакала и вела себя более уверенно. Я разрезал ладонь обострее м е ч а и приложил к б а г р я н о й и мокрой ткани. За пару секунд кровь перетекла с рубашки Арианы в открытый порез и вернула одежде сухость и цвет. А части поработать химчистке о пришлось ради репутации непоколебимого неизвращенца, а части чтобы освободить глаза от лишних наблюдений за нижним бельем девушки. Сквозь мокрую ткань я прекрасно видел очертания лифчика и груди. Неудобно как-то. О, ого, сказала она. Адам, подойди. Я высушил и пацана. Что ж, голова загудела в попытке придумать дальнейший план. Говоришь, никто из жителей не пострадал? Угу. Кивает мальчик. Все у дома а р с а л и н Я повернулся в сторону временного убежища и увидел торчащие демонические головы. Что ж, голова загудела еще сильнее. Ладно, пойду с ними поговорю. Можно с тобой? – спросила Ариана. Конечно, только не пугай Тамник. а У них рожки, Макс. Тут же п р о з в е н е л а Ариана. Надо признать, я рад, что девушка вернулась в прежнее свое придурковатое состояние. Непривычно видеть вместо сияющего солнышка непонятное дождливое ничто. Все целы? – спросил я, у п р я ч у щ и х с я демонов. Жители деревушки попятились назад. Чёрт! Взгляд упал на покрытые трещинами руки. Они ведь все видели и поглощение крови, и безумный стиль боя. Не бойтесь, никто вас не тронет, вы в безопасности. Я попытался вернуть голосу более человеческий оттенок. Ведь для этого мы и пришли. Да, мы понимаем, сказал нахмуренный старейшина и прижал дочурок поближе. Ну и славненько, улыбнулся я и медленно пошел обратно. Старейшина, мне нужно с вами поговорить. Скорее всего в их глазах я навсегда останусь поехавшим всесильным психопатом. Печально. Да, конечно. Он нехотя отпустил девочек и пошел следом. Ариана, Адам, отвлеките жителей от этого безобразия. В их глазах мы должны быть спасителями, а не монстрами-пришельцами. Ну как? спросила девушка. Мы ведь языка то даже не знаем. Просто будь собой. п о в е р ь у тебя получится. Я похлопал спутницу по плечу и переключился на демонический. Извините, что так получилось, я не хотел их пугать. Но, к сожалению, они испугались, вздохнул мужчина. Но мы все же понимаем, что остались живы именно благодаря вам. Только вот видеть такую резню н е п р и в ы ч н о Да, кивнул он. Особенно детям. Увы, другого выхода не было. И все это понимают. И еще раз вздохнул старейшина. Просто дайте в р е м я и все перестанут бояться. Просто... Он остановился. Просто мы впервые увидели настоящее богоподобное существо. Внимание, что-то пытается в т о р г н у т ь с я в ваше тело. Неудачно. Завопил л е н ь Похоже, вы и впрямь не обманывали, когда говорили о цели визита. Но, конечно, усмехнулся я. Божества не лгут. Да, в легендах так и говорилось. Мужчина нахмурился и опустил взгляд в землю. Куда-то не туда все пошло. Кашлянул я и привлек внимание с т а р и ш и н ы Давайте к делу. Скажите, мясо насекомых с ъ е д о б н о Шмелей, да, ос нет. Отлично, хлопнул я в ладоши. Миньон, ы жите р всех крылатых. Обвел рукой всю деревню. А вы можете делать со шмелями все, что хотите. Обратился к мужчине. Он округлил глаза и осмотрелся. Но их же здесь очень много, прошептал старейшина. Значит, теперь у вас много еды. Я пожал плечами. Но мясо синих чемпионов стоит огромных денег. Разве вы не хотите их продать? Зачем? Материальные ценности последнее, что нас интересует, говорил я сквозь жабьи слезы. Считайте это извинением за устроенную бойню. Мужчина встал, как вкопанный, и не сводил с меня глаз. Но ведь здесь на несколько неде л ь все продолжал шептать он. Ах и еще одно. Повысил я голос и задрал палец кверху. Не могу смотреть на его замешательство. Видимо, все настолько ужасно, что он даже не верит в саму возможность раздобыть еды на несколько недель. Нужно перевести тему. Взгляд упал на ковыляющего косе первого. Активация прерогатива познания повелителя. у н и к а л ь н ы й ю н и н и ц пля один. Вид существа сгусток ожившего яда. ПУ 4 1 н а в ы к и деление, способно распадаться на две части. Количество деления неограниченное. Пересмешник отравы, способна контролировать последний поглощенный яд. Слизь плюс. Все навыки Слизи усилены в два раза. Высокий предел. На эволюцию т р е б у е т с я больше ресурсов, а потому предел для увеличения массы тела также увеличен. Бинго твою мать. Скажите, а осы только парализуют при атаке? Да, их яд почти безвреден для жизни. Ясно, кивнул я. Что ж, план с растениями отменяется. Почему мы вас как-то разочаровали? Спохватил Савон. Нет, просто теперь у меня есть этот красавчик. Ткнул я на слайма цветом морской волны. Но вы же все равно нам поможете. Конечно, не переживайте. Создание яда подготовка к спасению, а не награда за него. Поэтому ничего страшного. Фух, выдохнул с т а р и ш и н а Тогда я расскажу жителям о шмелях и еде. Конечно. Я вновь кивнул и переключился на ч е л о в е ч е с к и й Адам, телепортируй меня в лагерь. Уже? Высунул он голову из-за угла. Ладно, Ариана, мы уходим. Уже? Высунула она голову. Ну, они такие прикольные. Макс, тут ребятишки только-только успокоились. Можно нам еще остаться? А я разве сказал уносить абсолютно всех? Гнев влетел в руку. Вы п е р е ж и е т е в деревню, а меня оставляете в лагере. Что? Нахмурилась девушка. Ну почему? Потому что я привлекаю монстров. Останусь здесь п о г и б н у т жители. Останусь с вами в лагере. На вас неожиданно нападут. Теперь я буду жить один. Адам временами отправляет часовых с п я щ е й к р а с а в и ц е Максвеллу. Ах, вот как! Насупилась Ариана. Ну, я могу с тобой остаться. Меня не жалко. Нет жалко. Адам, чё встал? Оу, девушка поднесла палец к подбородку и о чём-то задумалась. Вспышка и через секунду я вываливаюсь вместе с пацаном в старом нашем убежище. С вами всё в порядке? Тут же подбежала принцесса. Боже, что случилось? Ее взгляд упал на разорванную рубашку брата. Адам, у н о с и с е с т р у в деревню, там все объяснишь. Как мыши и слаймы расправятся с осами, кидай их сюда. Принцесса, красный комок у тебя? Да. Судя по голосу, она вообще ничего не понимала. Отлично, отдай его брату. Когда з а т р я с е т с я сразу ко мне. Все, шрути отсюда. Папа, п а г а едва не сказала девушка, как шаловливая червоточина б р а т ц а забрала ее с собой. Фух, я выдохнул. И вытер под с о л б а Отдых мне нужен отдых. Если сюда вновь нагрянут неправильные пчелы, высокий опыт должен взять тело под контроль. Не зря же в игру эту механику ввели. Я скинул меч в высокие г у с т ы и с к р я х т я н и е м залез в палатку. Боже, как я устал! Тело само повалилось на землю. Вот бы взремнуть д на диванчике перед телевизором м -м, до шоколадика в ж е л у д о ч к е Желаете выйти из игры? Боже, ну конечно! Писк, звук механизма пробуждения. Я открыл глаза и увидел почему-то включенный свет. Странно, если в комнату не заходить, то он сам вырубается через пару минут. Голова со скрипом в ы с у н у л а с ь из-за края с т а л н о г о гроба. Эмилия, наверное, захотела или случайно натыкала на кнопочки глупышка. Сквозь б о л ь ржавых суставов я в ы п о л з из капсулы и едва не забыл надеть хоть какую-то одежду перед выходом из комнаты. Ведь точно в реальности пару часов всего прошло. Выздоровление сестры от похабного недуга даже и не предвидится. Кстати, чем он а этом занимается? Имплант возвал к камерам по всему дому, а виртуальный взгляд остановился на лежащей в кровати Эмили. Она ворочалась под одеялом и пыталась найти удобную позу для сна. у м е л и в ш и я с него г м о н н ы милашки я отключил изображение и вышел из комнаты. Естественно, первым делом ноги понесли уставшего Артура к запасам шоколада. Телевизор, дай мне новости. п л о с м а с с о в а я коробка включает игровой канал, а я аккуратно беру грааль, заваренный внутри божественным напитком, и подхожу к панорамному окну. Автоматическая жалюзи считывает подсознательное желание хозяина и въезжает в потолок. Глазам предстает прекрасный вид неонового города с м е л ь ч у ш а щ и м и внизу разноцветными машинами и с н у ю щ и м и туда-сюда людьми. Казалось, что у п а д и с такой высоты лететь бы пришлось всю оставшуюся жизнь. Как никак жил я на последних и самых дорогих этажах. Да уж, реальный мир бывает красивым. По спине шли мурашки от осознания высоты. Я видел крышу каждого здания под ногами. Прекрасно. Чувствую себя повелителем всего мира. Жаль, что люди в нем полное д е Брат, ты тоже это видишь? Прозвенело в голове. Я упал на колени, схватился за виски и едва сдержал в с к р и к боли. Казалось, кто-то изнутри разрывает череп и разрушает каждую кость в теле. Кто-то в ы д и р а л мои суставы, словно д а н т и с т вырывает зуб не в к о л о в обезболивающего. Это как в нашей столице, только всем раз выше. Вопил ревущий голос. Брат, существуют и другие реальности помимо инферна, п а н д е и посмертия. Руки со всей силы сжимали голову в попытке избавиться от с к р е ж е т а в ушах. Из носа пошла кровь, в глазах помутнело. Я осознал, что теряю контроль над телом. Не вопи гнев, я все прекрасно вижу. Секунду, ты почти добрался до его сознания. Вне инферна и п а н д е и он не сможет нас ограничивать. Ноги и торс о н е м е л и Я медленно поднимался с колен. Стоит ли говорить, что я не хотел подниматься с колен? Лень, но я не понимаю, как так, почему мы телепортировались в другую реальность? Пропало зрение и слух, из всех чувств остались лишь тактильные, и т е л и ш ь через призму а н е м е н Единственный звук, который удавалось услышать, голос г р е х о в Руки! Прохрипел я. Что, руки? Гнев, какого черта ты все еще мешкаешь? Я не хочу стараться сдерживать его личность. Нужно было отключать руки, поганые крысы. Секунда разгона акселератора. Зря вы сюда пришли, сказал а тьма. Очень зря, сказал свет. Вспышка и я на мгновение теряю сознание. Но этого мгновения хватило, чтобы воспоминания минувших лет вновь вырвались в реальный сон.